— Я для того, князь, чтобы не вышло какого недоумения. — Оставьте, оставьте, — замахал руками князь Гавриля Ордолеоновичу. — Нет, не оставьте, — прицепился сейчас же племянник Лебедева. — Нам оскорбительно, ваше оставьте, князь. Мы не прячемся, мы заявляем открыто. Да, тут только сто рублей, а не все двести пятьдесят. Ну, разве это не все равно? — Нет, не все равно. С видом наивного недоумения успел вернуть Гаврил Ардалионович. «Не перебивайте меня! Мы не такие дураки, как вы думаете, господин адвокат!» С злобной досадой воскликнул племянник Лебедева. «Разумеется, сто рублей не двести пятьдесят рублей. И не все равно. Но важен принцип. Тут инициатива важна. А что не достает ста рублей, это только частность. Важно то, что Бурдовский не принимает вашего подаяния ваше сиятельство». что он бросает его вам в лицо, и в этом смысле все равно, что сто, что двести пятьдесят. Бурдовский не принял десяти тысяч, вы видели. Не принес бы и ста рублей, если бы был бесчестен. Эти сто пятьдесят рублей пошли в расход Чебарову на его поездку к князю. Смейте скорее над нашу неловкостью, над нашим неумением вести дела. Вы и без того нас всеми силами постарались сделать смешными. Но не смейте говорить, что мы бесчестны. Эти сто пятьдесят рублей, милостивый государь, Мы все вместе внесем князю. Мы хоть по рублю будем возвращать и возвратим с процентами. Бурдовский беден. У Бурдовского нет миллионов. А Чебаров после поездки представил счет. Мы надеялись выиграть. Кто бы на его месте поступил иначе? как кто? — воскликнул князь Ща. Я тут с ума сойду, крикнула Лизавета Прокофьевна. Это напоминает, засмеялся Евгений Павлович, долго стоявший и наблюдавший, недавнюю знаменитую защиту адвоката, который, выставляя как извинение бедность своего клиента, убившего разом шесть человек, чтобы ограбить их, вдруг заключил в этом роде. Естественно говорить, что моему клиенту по бедности пришло в голову совершить это убийство шести человек, да и кому же на его месте не пришло бы это в голову? В этом роде что-то только очень забавное. Довольно. Провозгласила вдруг, чуть не дрожа от гнева, Лизавета Прокофьевна. «Пора прервать эту галематью! Она была в ужаснейшем возбуждении. Она грозно закинула голову и с надменным, горячим и нетерпеливым вызовом обвела своим сверкающим взглядом всю компанию, вряд ли различая в эту минуту друзей от врагов. Это была та точка долго сдерживаемого... но разразившегося, наконец, гнева, когда главным побуждением становится немедленный бой, немедленная потребность на кого-нибудь поскорее накинуться. Знавшие Елизавету Прокофьевну тотчас почувствовали, что с нею совершилось что-то особенное. Иван Федорович говорил на другой же день князюща, что с ней это бывает, но в такой степени, как вчера, даже и с нею редко бывает». Так года в три по одному разу, но уж никак не чаще, никак не чаще, — прибавил он вразумительно. — Довольно, Иван Федорович, оставьте меня, — восклицала Елизавета Прокофьевна. — Чего вы мне вашу руку теперь подставляете? Не умели давеча вывести? Вы муж, вы глава семейства, вы должны были меня дуру за ухо вывести, если бы я вас не послушалась и не вышла. Хоть для дочерей-то позаботились бы. А теперь без вас дорогу найдем. На целый год стыда хватит. Подождите, я еще князя хочу отблагодарить. Спасибо, князь, за угощение. А я-то расселась. Молодежь, послушайте, это низость, низость. Это хаос, безобразие. Этого во сне не увидишь. Да неужто их много таких? Молчи, Аглая. Молчи, Александра, не ваше дело. Не вертитесь подле меня, Евгений Павлович, надоели вы мне». — Так ты, миленький, у них же и прощения просишь, — подхватила она опять, обращаясь к князю. — Виноват, дескать, что осмелился вам капитал предложить. — А ты чего, фанфаронишка, изволишь смеяться? — накинулась она вдруг на племянника Лебедева. — Мы, дескать, от капитала отказываемся, мы требуем, а не просим. А точно того и не знает, что этот идиот завтра же к ним опять потащится свою дружбу и капитала им предлагать. — Ведь пойдешь... — Пойдешь или нет? — Пойду. Тихим и смиренным голосом проговорил князь. — Слышали? Так ведь на это-то ты и рассчитываешь. Обернулась он опять к докторенке. — Ведь уж деньги теперь у тебя все равно, что в кармане лежат. Вот ты и фанфоронишь, чтобы нам пыли задать. Нет, голубчик, других дураков найди, а я вас насквозь вижу. Всю игру вашу вижу. — Лизавета Прокофьевна, — воскликнул князь.